Кевино хитро улыбнулся, шутливо погрозил пальцем. Все шишки всегда на ФБР, а все лавры всегда вам. Вам легче. Вы работаете в Гватемале или Зимбабве, и никто никогда не узнает о ваших тайных операциях. Нам сложнее. Мы не просто работаем под жестким прессингом адвокатов и прокуроров, но еще и постоянно находимся в поле зрения журналистов, «Продажных писак, телезрителей, просто американцев. Попробуйте поработать в такой обстановке». «У вас неверное мнение о работе ЦРУ», — улыбаясь, ответил Эшби. «Сегодня ему не хотелось спорить. У нас еще больше журналистов и продажных писак, причем часто перекупаемых другой стороной». Кевин Оу сегодня был настроен миролюбиво. «Хорошо, хорошо». Будем считать, что нам всем плохо. И все равно мы должны работать. И иногда добиваться результатов. Кажется, у вас уже есть результат, — понял Эшби. Неужели по делу Вакха? Кевино улыбнулся. Мы искали этого типа шесть месяцев. Думаете, это было так легко? Честно говоря, не представляю, как вы на него могли выйти. Роберт и Билл переглянулись, улыбаясь, и Эшби заволновался. Он вдруг понял, что у ФБР действительно появился конкретный след и конкретный результат. Одна только мысль об этом способна была вывести его из состояния равновесия. «Нашли!» — выдохнул он. «Кое-что нашли», — сказал Кевиноу. «Но давайте по порядку». Вы помните все детали операции, ведь вы тогда были подключены к ней с самого начала. Уже тогда мы поняли, что действовал профессионал, сумевший просчитать все варианты. Сначала он позвонил из Детройта, предложив Сюндому отправиться в Балтимор. Затем уже в Балтиморе позвонил в отель попросил спуститься в холл, И, наконец, позвонил снова, приказав взять конверт из Макдональдса. Последние два звонка он делал из Нью-Йорка, верно? Я все помню, кивнул Эшби. Все было именно так. Вот-вот, этот сукин сын все рассчитал гениально. Вы знаете, как мы его искали? Мы взяли все рейсы за эти пять часов из Детройта в Вашингтон или Балтимор и проверяли каждого пассажира, искали по всей стране, даже в Европе. Но все оказалось напрасно. Эшби внимательно слушал. Мы опросили работников Макдональдса, всех, кто мог появиться там или случайно проехать в то время, когда в Балтимор должен был приехать этот связной. И нашли, наконец, человека, который видел приехавшего в тот день. Понимаете? Видел. — Это житель Балтимора? — быстро спросил Эшби. — В том-то и дело, что нет. Это женщина, миссис Грант. Она приезжает в Балтимор раз в месяц, навещает своих внуков. И в тот день она была там. Она уже выходила из Макдональдса, когда обратила внимание на высокого мужчину, достававшего из кармана какой-то конверт. Он сидел в углу, как раз там, где конверт был прикреплен. Сидел спиной ко всем, и его можно было увидеть только с другой стороны улицы. — Она запомнила его лицо? — нервно спросил Эшби. — В том-то и дело, что нет. Она не видела его лица. Помнит только этот конверт. Просто случайно обратила внимание. Она сама пришла к нам, так как недавно услышала там, что ФБР искала всех, видевших кого-либо с конвертами у этого стола. Просто приятель одного из ее внуков работает там, и он ей все рассказал. И она явилась к нам. «А что еще она запомнила?» — нетерпеливо уточнил Эшби. «Может, какие-нибудь характерные детали?» «Ничего». — ответил Кевиноу. — Абсолютно ничего. Высокий, ей так кажется, и больше ничего. Она даже не может вспомнить, какая одежда была на этом человеке. Она исключительно ценный свидетель, но конверт она вспомнила точно.